Глава 25. На следующий день к назначенному времени я поднимаюсь на ресепцию и неторопливо расхаживаю по террасе. Упрямо поливаю засохшую бугенвиллию, уговаривая её выпустить хоть один бутон. Пожалуйста, зацвети. И тут раздаётся громкий стук с улицы. Распахнув дверь, я вижу перед собой парня в бейсболке, низко надвинутой на лоб. Я ведь даже не узнала его имени у Руслана. С похватываюсь я Вы рабочий? спрашиваю я. Парень снимает бейсболку и на меня весело смотрит знакомые голубые глаза. Руслан? удивляюсь я, и в следующий миг моё сердце падает вниз. А где рабочий? Он не смог приехать? Почему не смог? Он перед тобой? Широко хмыляетс Руслан. Ты? Я поражённо отступаю, а он входит за порог, разглядывает ёмкости с краской и побелкой. берёт в руки валик. Ну, показывай, что красить. А ты хоть умеешь красить-то? недоверчиво спрашиваю я. Похоже, я рано расслабилась, понадеявшись на Руслана. Обижаешь? он ухмыляется. Я сын строителя и умею всё. Ты серьёзно собираешься красить стены? Я всё ещё не могу в это поверить. Давай уже, показывай. Он размахивает валиком. Не терпится приступить. Для начала я веду его на террасу и показываю облупившиеся стены и парапет, которые нужно побелить. Ну, всё ясно. Руслан надевает бейсболку от яркого солнца. Сделай пока кофеку, а я тут начну. Я послушно бегу к двери, но на пороге оборачиваюсь и возвращаюсь к нему. Погоди, ты не сказал, сколько возьмёшь за работу. Я же сказал, чашечку кофе. Нет, так не пойдёт. Это не деловой разговор. А ты, значит, деловая девушка? От его солнечной улыбки мне становится тепло и сразу пропадает желание спорить. Какой кофе тебе сделать? Эспрессо с ложкой сахара. Когда я возвращаюсь, уже пахнет свежей краской. Руслан успел покрасить часть наружной стены, примыкающей к ресепции слева у двери, и показывает мне свою работу. Зацени, хозяйка. А ты, правда, хорош. Признаю я. Но знаешь что? Он чешет обгоревший на солнце нос и лукаво косится на меня. Работа пойдёт ещё быстрее, если ты мне поможешь. Я? Теряюсь я. Ну я никогда не Я тебя научу. В этом нет ничего сложного. Только переоденься во что-то такое, что не жалко испачкать. Он кивает на мою одежду. Сегодня я надела новую синюю майку и джинсы. Любое пятнышко белой краски будет на них заметно, поэтому я снова спускаюсь вниз. Когда возвращаюсь, на мне свободная белая футболка с кроликом и шорты, в которых я в Москве ходила в спортзал. Какой милый кролик. Руслан поворачивает на меня голову и продолжает красить. Я смущённо отвожу глаза на облупленную стену справа от входной двери, до которой он ещё не дошёл. Ну, показывай, как это делается. Для начала тебе нужно взять валик. Руслан протягивает мне свой и встаёт за спиной. Давай попробуем. Мы вместе держим один валик на длинной ручке, и Руслан учит, как правильно катать его по стене. Его тёплое дыхание щекочет мне шею, и это одно из самых волнующих ощущений в моей жизни. Впервые с нашего знакомства мне кажется, что мы можем стать кем-то больше, чем просто приятели. И эта мысль неожиданно согревает. А может, это солнце припекает мою открытую голову? А теперь обмакни в краску и попробуй сама. Теперь я крашу стену справа, а он возвращается к своей работе по другую сторону двери. Начав с углов, мы постепенно продвигаемся друг к другу. Мне досталась более короткая часть стены, а Руслан завершает покраску большей площади слева. Мы встречаемся у двери и встаём бок о бок, уперев валики ручками в пол. Стена так и сияет белизной, любо дорого посмотреть. По-моему, из нас вышла отличная команда, замечает Руслан. Дверь тоже надо покрасить, говорю я, глядя на облупившуюся синюю краску. Чтобы краска легла ровно, Руслан сначала очищает старый слой мастерком, а затем притаскивает ведро синей краски и берёт валик с короткой ручкой. Хочешь сама? Я начинаю красить дверь. А он сам белит парапет, местами сначала очищая старую краску, чтобы новая ложилась ровней. Он работает так ловко и увлечённо, как будто занимался этим всю жизнь. Значит, твой отец занимается ремонтом? спрашиваю я и запинаюсь, вспомнив, как болезненно реагировал Стефанос на мои вопросы о личном и сразу замыкался. Но Руслан охотно рассказывает мне о семье. Отец строитель, мама ветеринар. Младшая сестра Вика учится на переводчика с французского. У них дружная, любящая семья, и Руслан скучает по родным, которые остались в Питере. Когда мы заканчиваем, я знаю о его родных почти всё. А бабушкина терраса выглядит нарядной и новенькой. Белая краска сияет на ярком солнце, а синяя дверь смотрится очень эффектно, как и было, когда отелем управляла бабушка Афина. Только горшок с бугенвиллией Руслан оттащил от стены, чтобы её покрасить, и теперь чахлый стебель, на котором нет ни одного живого листочка, торчит на самом видном месте. Я уже потеряла всякую надежду, что его удастся спасти. Наверное, пора признать поражение и выбросить его, заменив на новое деревце. Ну что, перерыв? Руслан стаскивает бейсболку и вытирает с лба пот. Приглашаю тебя прогуляться по Ии и выпить холодного фраппе. А что это? спрашиваю я. Ты уже столько времени в Греции и ещё ни разу не пробовала любимый напиток греков? удивляется Руслан. Я мотаю головой, ужасно заинтригованная, и выхожу вслед за ним на улицу, разогретую жарким полуденным солнцем и полную туристов. Мимо соседней таверны я проскальзываю, прячась за Русланом, не хочу, чтобы я не с меня заметил. Поверить не могу, что я не так меня обманул. Жалуюсь я, когда та верно остаётся позади. Вряд ли он хотел тебя подставить, возражает Руслан. Надо учитывать разницу между греческими свадьбами и русскими. У нас свадебные фотосессии такого уровня, что хоть в модном журнале печатать можно. А греки с этим не заморачиваются. У них любой человек, который умеет держать в руках камеру, фотограф. То же самое и с причёской и макияжем. Так что я не с наверняка хотел помочь тебе от души. выходит, я его обидела? расстраиваюсь я. греки обеччиво, но быстро отходят. успокаивает меня Руслан. под таким ярким солнцем невозможно долго обижаться. он ведёт меня дальше по улице к кафе, мимо которого я не раз проходила, но никогда не заглядывала. Русланa тут знает тон, весело здоровается на греческом с официантом, заказывая два бокала фраппе, и мы садимся за свободный столик. А ты хорошо знаешь греческий, хвалю я. Сама я пока не могу разговаривать так бегло, но уже понимаю отдельные фразы. Я работаю в Греции уже 3 года, научился. А как тебя вообще занесло в Гиды? Мама ветеринар, папа строитель, ничто не предвещало. Руслан смеётся. Я люблю солнце, а здесь оно светит 350 дней в году. Когда я впервые прилетела на Крит туристом, мне сразу захотелось тут остаться. Меня тогда сократили в банке и спешить было некуда. А потом я взял обзорную экскурсию по Криту в турфирме, где сейчас работаю, и это был полный провал. Девушка, как я узнал потом, впервые вышла на работу и всю экскурсию читала с бумажки. Даже древнегреческие мифы, представляешь? А я знал их наизусть, любил с детства. Я тоже любил мифы в изложении Куна. ставляю я и мы переглядываемся, как заговорщики, у которых есть что-то общее. А о Тагит их явно не читала. Продолжает Руслан. Пока она уныло бубнила в микрофон на первом ряду, я сидел на последнем и рассказывал тот же самый миф по памяти своим соседям, но только в шутливом изложении. Они громко хохотали. Экскурсоводу это не понравилось, она сделала нам замечание, а потом предложила мне самому взять микрофон. Раз уж я такой шумный, Ну, я и взял. Официант приносит нам два пластиковых стакана с кофейным напитком, в котором плавают кубики льда. Я делаю глоток, и Руслан выжидающе смотрит на меня. Ну как? Это просто холодный кофе с молоком и льдом. И не сказать, что я в восторге. В Москве я бы такой пить не стала, признаюсь я. Я бы в Питере тоже, смеётся он. ам без горячего кофе не прожить. Зимой я каждый день хожу в кофейню. Так ты не живёшь в Греции постоянно? Нет, конечно. Я работаю тут с мая по октябрь, а зиму провожу в Питере. А ты вернёшься домой, когда закончится туристический сезон? Я качаю головой. Мне некуда возвращаться и не к кому. У меня нет в Москве ни родных, ни квартиры. Теперь мой дом здесь. Продолжать тему мне не хочется, хотя Руслан внимательно смотрит на меня и готов выслушать. Ну а ты? Ты не закончил свой рассказ, как стал гидом. Взял ты тогда микрофон в автобусе? Взял. Руслан смеётся и рассказывал мифы всю обратную дорогу в автобусе. Экскурсовод хотел отобрать у меня микрофон уже через 5 минут, но весь автобус запротестовал, а туристы, когда я выходил у своего отеля, сказали, что мой рассказ был куда интереснее, чем у гида, и провожали меня бурными аплодисментами. Та девушка-экскурсовод меня чуть взглядом не убила. А через несколько дней, провалявшись на пляже и отупев от безделья, я спросил у отельного гида, как можно устроиться к ним на работу. У них как раз не хватало сотрудников, и меня взяли. Так что я задержался на Крите уже по рабочей визе до конца сезона. Официант снова возвращается к нашему столу с двумя тарелками, на которых лежит лепёшка с котлетой, помидорами и картофелем фри. Гирос. Объясняет Руслан. Это греческая шаурма. Попробуй. Время обеденное, и я уже успела проголодаться, поэтому с удовольствием вгрызаюсь в лепёшку. Вместо майонеза и кетчупа внутри мой любимый соус цацики из йогурта и протёртого огурца, к которому приучили меня Янис Серины. Вкусно. Хвалю я и запиваю горячий гирос холодным кофе. Знаешь, и фраппе уже ничего, мне нравится. Ты становишься настоящей гречанкой. Улыбается Руслан. После кафе мы ещё получасик гуляем по Ие и Руслан рассказывает мне интересные факты, о которых я не знала. Оказывается, в 50-е годы, когда моя бабушка была маленькой девочкой, Ия и Фира были бедными рыбацкими деревушками. Остров был практически изолирован от остальной Греции. Позже, когда Афина была невестой, здесь нашли древний город Такратире. Некоторые археологи считают, что это и есть легендарная Атлантида. "Не было там?" спрашивает меня Руслан, а когда я качаю головой, предлагает: "Могу провести экскурсию". "Я бы с радостью, но сейчас меня куда больше волнует ремонт в отеле". "Понял", смеётся Руслан. Тогда возвращаемся. По пути мы встречаем большую туристическую группу и сторонимся, практически прижимаясь друг к другу, чтобы их пропустить. Скрой из нового лайнера, комментирует Руслан. Большие лайнеры стали заходить на Санторини с 80-х годов, тогда и начался расцвет туризма здесь. Моя бабушка Афина открыла отель в 1969 году. Вспоминаю я записи из дневника. Её первыми постояльцами были греки и зафины, туристы из Европы. Выходит, твоя бабушка предвидела развитие туризма, мудрая женщина. Да, она такая. Улыбаюсь я, вспоминая её дневник. Мне бы хотелось продолжить читать его, но сейчас, пока Ирина в больнице, это невозможно. Да и потом, после рождения малыша ей будет не до этого. Мы возвращаемся в отеле и снова берёмся за валяки. Покраску фасада я доверяю Руслану, а сама начинаю красить стены внутри ресепции. Включи какую-нибудь русскую музыку. Просит Руслан. Я нахожу свои любимые мелодии на телефоне и прибавляю звук погромче. Дверь на улицу распахнута, и пока я крашу внутри, вижу, как Руслан пританцовывает и подпевает снаружи. Я вспоминаю записи из дневника бабушки Афины, как они с дедушкой по наётисам сами красили стены, когда задумали открыть отель. С Русланом всё получается легко и непринуждённо. Как будто мы уже давно знаем друг друга, и нет ничего более естественного, чем вдвоём красить стены. Когда мы заканчиваем работу, уже близится закат. Осталось привести в порядок номер для молодожёнов, но сегодня мы уже не успеем. Я расстроенно смотрю на Руслана. Тебе, наверное, пора возвращаться на Крит. Паром я уже пропустил. И вообще-то я взял 2 дня выходных на всякий случай. От радости я чуть не бросаюсь ему на шею. Значит, ты остаёшься? Ура! Только надо найти место для ночлега. Может, я не сдаст мне койку на ночь? Зачем тебе, Янис? Выпаливаю я. Оставайся у меня. Я думал, на мираотеле непригодно для жилья. Руслан вопросительно смотрит на меня. В отеле, да, но дома у бабушки Афины есть свободная койка, то есть диванчик в гостиной. Да хоть на коврике. Я не прихотливый, только ужасно голодный. Не успеваю я задуматься, чем его угостить, ведь у меня нет готовой еды. Как Руслан предлагает: "Давай поужинаем в гавани на берегу. Я знаю один классный рыбный ресторанчик".